Агата проснулась, точно ее толкнули. Кыш сидел на кровати спиной к ней, лицом, в смысле мордой, к окну. — Ты чего не спишь? — пробормотала Агата. Кот дернул ухом, но не шевельнулся. Он неотрывно смотрел на окно. Легкую занавеску шевельнула ветром. — Какую занавеску? Нет у нее никаких занавесок. Тонкая кисия опять двинулась, пересекая освещенное фонарем стекло. Тихое — «Прости, не хотела тебя пугать». Агата резко села. Полупрозрачные линии стали гуще, темнее. Теперь Агате даже без очков был виден сидящий на подоконнике стройный силуэт. «Вы кто? Вы как?» Очень оригинальные вопросы, но других у Агаты в этот момент не нашлось. Форточка была открыта. Снова извиняющимся голосом прошелестела от окна. Агата невольно смерила взглядом форточку. В нее влезла бы одна ее нога, и то, если очень постараться. — Ты позвала меня? Я пришла. Начиная понимать, Агата спустила ноги с кровати. — Вы Анжелика? — Тишина. — Кажется. Агата посмотрела на Кыша. Почему, интересно, он в этот раз не поднял тревогу? — Не сердись на котенка. Наверное, я слишком недавно стала... Не все изменения еще закончились. Кыш явственно хмыкнул, мягко спрыгнул с кровати, запрыгнул на подоконник. Уселся, разглядывая Анжелику, точно большую ленивую мышь. Не бегает, играть с ней скучно, а съесть проблематично. Женщина протянула тонкую руку, в свете фонаря рука просвечивала, дала понюхать свои пальцы. Кыш понюхал чихнул и лег напротив в позе маленького невозмутимого сфинкса. «А почему, кажется?» — спросила Агата. «Наверное, надо надеть халат, предложить гостье чего-нибудь поесть или выпить, в смысле чаю». Анжелика поморщилась, смотнула головой, стало яснее видно ее лицо. Скуластые, глубокие впадины глазницы и щек. «Я забываю, все забываю». Забываю, какой была раньше. Наверное, правильнее при перерождении менять имя, чтобы ничего не оставалось от прошлого. — А как вы стали... Агата поколебалась. Гостья явно избегала этого слова, но надо же когда-то его произнести. — Вампиром, Вас укусили? Анжелика поморщилась, снова качнула головой. — Нет. Мы сами. Добровольно. «Как это? Зачем?» «Зачем?» «Этого я теперь и себе объяснить не могу. Но тогда явно существовали какие-то причины. Кабуцы. Нецем, Научно-исследовательский центр экспериментальной магии». «А, — сказала Агата, — ей все стало ясно. Опять магия, опять эксперименты. Я была...» Пауза, словно Анжелика честно старалась вспомнить. Ассистентом профессора Зимина мы пытались превратить добровольцев в вампиров, но, ты понимаешь, нетрадиционным способом. Анжелика коснулась пальцами горла. Потом обратно. Получилось? Туда, да. Обратно. Губы растянулись в медленные улыбки. Оказалось некому. Все стали вампирами. Все пошло обвалом. Там же были еще экспериментаторы. Анжелика вновь задумалась. Мы взорвали главный корпус, но некоторые твари сумели вырваться. Хорошо, что территория Кабуцы практически безлюдна. Агата поежилась, а потом... А потом... Туда явился Борис и сотоварищи. Я улетела с ними. — А почему вы от него ушли? Анжелика повернула голову. Свет фонаря прибавлял краски бледной кожи. Золотил. — Детский вопрос. Знаешь, что такое детский вопрос? Тот, на который ни один мудрец не ответит. Так случилось. — Он мучается. — Да? Агате показалось, что собеседница как-то оживилась. — Правда? — Да. Он попросил помочь вас найти. Боится, что с вами случится что-то плохое. Анжелика засмеялась. Не смех, тихий шелест. Плохое? Самое плохое со мной уже случилось. А почему он попросил тебя? Тоже из серии детских вопросов. Попробуй-ка ответь. Агата вздохнула. Ох, это такая долгая история. Изящное движение тонкой полупрозрачной кисти. «Ты куда-нибудь торопишься?» «Я нет». Кыш уже спал, когда Агата закончила рассказ. Анжелика ни разу не шевельнулась на своем подоконнике, как будто тоже уснула. «Господи, боже мой», — сказала тихо, но очень выразительно. «А я-то думала, проблема у меня». Агата моргнула. «Как-то неудобно преуменьшать Анжелины проблемы. Она, Агата, по крайней мере, не стала вампиром». Но все не так уж страшно, — поспешила успокоить новую знакомую. Бабушка поправилась, а в интернате временами просто здорово. Правда, у меня странная магия, и я совсем ее не хочу. — Значит, с самого детства у тебя не было ни отца, ни матери. Агата моргнула, переключаясь. — Ну да. А у вас? — Были. В смысле, до сих пор есть. Я их видела. Анжелика задумалась, наклонив голову, и ничего не почувствовала. Я знаю, что они мои родственники. Я даже до сих пор помню. Кажется, у меня было счастливое детство. Они думают, я погибла при взрыве Ницема. Я больше не приду к ним. Не хочу. Вообще никого не хочу видеть. А ко мне пришли. Вампирша покосилась В темной впадине блеснул глаз. «Да, ты первая после Бориса меня заинтересовала. Знаешь, в твоем зове я услышала себя. Можно я буду приходить? Мы могли бы разговаривать на разные темы. Какие тебе интересны? Я давно ни с кем не говорила». «А вы увидитесь с Борисом?» Анжелика отвернулась к окну. Не так быстро. Кто такой этот Келдыш? Мой куратор. Пауза. Он симпатичный? Да. Теперь отвернулась Агата, не нужно поправляя простынь. Они учились в академии вместе с Борисом. Он не рассказывал? Кажется. Анжелика помолчала. Потом повернулась к Агате, деловито хлопнув в ладоши. Итак? — Что бы ты хотела узнать про мальчиков? Зигфрид первый предложил сходить в гости к тому прикольному ловцу. Агата упорно делала вид, что не замечает ожидающих взглядов, пока Стефи не дернула ее за рукав. — Иди, звони! — Да неудобно. — Ой, что неудобно? Он же сам приглашал. — Иди, звони, — говорю, а то я сама позвоню. — Эту угрозу следовало принимать всерьез. Агата неохотно поплелась к телефону. Интернатовцы наступали ей на пятки. «Алло?» — без интереса спросил Келдыш. «Это Агата Мар... я. Слушаю. Тут к вам просятся в гости. Но все, кто тогда был, если... Приходите. Я сейчас позвоню Божевичу, пусть выпишет пропуска. Сколько вас?» Агата пересчитала. «Стефи, Зигфрид, Димитров, Карл, Люси... пятеро». «Коротенькая пауза. А вы?» «А можно? Он что, пустит ее после того еврейского погрома?» «То есть шестеро. Жду вас через час». Провожавший их телохранитель, как обычно, остался за дверью с дежурной газеткой в руках. «Входите открыто!» — послышался голос Келдыша. Он стоял на пороге кухни, деловито вытирая руки полотенцем. — Вперед, не стесняйтесь, я наготовил на всех. — Никто и не стесняется, — пробормотал поднос Димитров. — Здравствуйте! — в голос поздоровались девочки, а водяной уже пулей несся мимо хозяина на кухню. — Вау! — действительно, вау! Не стол, а мечта голодного подростка. Глядя на остальных, и Агата навалила себе в тарелку побольше. Хозяин, прислонившись спиной к столу, сложив руки на груди, Оглядывал жующих школьников. «И какие новости с полей сражений?» «Не с кем было сражаться», — с явным сожалением, сообщил Водяной. «А вы кого-нибудь за это время поймали?» «Некого было ловить», — сказал Келдыш с такой же интонацией. «А вы вообще в жизни много преступников поймали?» — спросил Карл. Келдыш призадумался, словно подсчитывая. «Несколько». «А на войне тоже были?» «Да». «Вау!» — опять сказал Зигфрид. Он недавно подцепил это словечко и теперь вставлял его куда ни попадя. «С самого начала?» «Да. И в катакомбах были?» «И в них». «И как там?» «Темно». Он кола, Зигфрид». Водяной, не отрывая зачарованных глаз от ловца, на ощупь нашарил бутылку. Еще и пролил мимо стакана. «А вы, наверное, и Мортимер видели?» — спросил с почтением. Келдыш сделал явные усилия, чтобы не покоситься на Агату. «Как тебя?» «И что?» «Что-что?» — спросил хозяин с легким раздражением. «Хотите спросить, была ли она похожа на монстра?» «Нет, Зигфрид». Он пододвинул ногой табуретку и сел. «Никто из тех, против кого мы воевали, не был чудовищем». Большинство мы знали до войны, с кем-то учились, с кем-то работали, о ком-то слышали. В этом вся трагедия гражданских войн. Твоим врагом становится тот, кто еще недавно сидел с тобой за одной партой. Легко тебе будет убивать, например, Димитрова? Это еще кто кого, — вскинулся славян. Или Люси, или Карла. А ведь так все и происходило. «Здесь нечем хвастать водяной, нечем гордиться, убивать своих друзей. Если бы пришлось, я сделал бы это снова. Но вам я этого никогда не пожелаю». Агата отставила тарелку и вышла. Она больше не могла слушать, казалось, это говорится только для нее. Он совсем как Андре, мне очень жаль, но... Соднилось сердце, как будто с него сдирали кожу, Или что там есть у сердца? Она на ходу вытерла ладонью глаза. Услышала, что кто-то вышел следом и поспешно нырнула в кабинет. Огляделась, моргая. Слава богу, никаких следов погрома. Только телевизора что-то не видно. Он его переставил? А где тут была фотография голой Лизы? Подошла к шкафу. Дегтяр Лизу все-таки одел. Она сидела в сарафане в ромашковом поле. Ромашка во рту, ромашка в длинных волосах. Хорошенькая. На снимке ниже, рядом с Лизой, и подперев подбородок руками, валялся Келдыш, тоже с ромашкой в белых зубах. Смеялся. Она ни разу не видела, чтобы он так открыто и весело смеялся. Ну да, он же здесь совсем молодой, чуть старше Агаты. Наверное, еще до войны. «Эй, ты чего?» Агата чуть не подпрыгнула. «Димитров всегда так бухает ботинками...» А сейчас появился неслышно, точно подкрался. — Ревешь, что ли? — И ничего, я не реву. Агата быстро отвернулась. Фотографии вон смотрю. Димитров подошел и тоже уставился на снимке. Спросил угрюмо. — А чего ревешь? Вспомнила что-то? — Ничего, — повторила Агата, упорно глядя на фотографии, но не видя их. Глаза опять защипала. Димитров помолчал. — Я знаю, у тебя родители на войне погибли. Кто тебе сказал? Никто. Я сам узнал. Агата выпалила ему в лицо: "Ничего ты не узнал, понял? Ничего ты про них не знаешь. Ничего". Он глядел широкими растерянными глазами, неожиданно взял ее запястье, неловко, но крепко. Бормотал: "Да ладно, чего ты? Ну не обижайся. И реветь не надо". Агата длинно вздохнула. — Все, я не реву. Идем к ним. — Погоди. — А. Агата растерянно моргнула, когда он осторожно провел мозолистым пальцем по ее щеке. Пояснил хмуро. Слезы. — Видно. Погладил еще, наверное, для тщательности. И еще. Потом очень бережно взял ее лицо в большие ладони. Агата, притихнув, смотрела на него. Горящий румянец на скулах темная полоска над полными губами бреется уже наверное черные жесткие ресницы приопущены сквозь них блестят яркие корие глаза она не услышала ни звука ни движения просто машинально повернула голову Келдыш стоял в дверях засунув руки под мышки смотрел на них Димитров оглянулся тоже отдернул ладони Хозяин молча оттолкнулся плечом от косяка и вышел. — Ох, — сказала Агата. — А чего? — спросил Димитров с виноватым вызовом. — же ничего такого? Он что, теперь на тебя наезжать будет? Хочешь, я поговорю? — Ну уж нет. Агата выскочила из кабинета. Димитров громыхал ботинками за ее спиной. Келдыш обернулся, скользнул пустым взглядом над их головами. Ну где вы там?» — недовольно сказала Стефи, стоявшая на пороге кухни. «Куда вы все разбежались?» Зигфрид за ее спиной энергично жевал очередной бутерброд. Хозяйственная Люси, кажется, начала мыть посуду. В руках у нее было полотенце. «Эй, послушайте!» — начал хмурый Димитров. Келдыш снова обернулся, но не к Димитрову, а как будто услышал что-то за входной дверью. Остановился, опустив ресницы. Агата поглядела на него, и холодок шевельнул волосы у нее на затылке. Это знакомая настороженная поза. Агата тоже оглянулась, в лицо пахнуло бедой. — Агата, поднимайтесь наверх, — сказал Келдыш напряженным голосом. — Что? — Все наверх, — не отрывая глаз от входной двери, он ткнул большим пальцем за плечо. — Быстро! «Чего это?» — агрессивно спросил Димитров. Агата молча взяла его за рукав фуфайки и повела наверх. Димитров так удивился, что послушно пошел за ней по лестнице. Следом нестройной цепочкой потянулись остальные. Горьбой вошли в спальню. Агата задержалась на пороге, и Келдыш, не оборачиваясь, раздраженно махнул на нее рукой. Закрывая дверь, она услышала его спокойный голос. «Здравствуй, Андрей». Щелчок дверного замка показался очень громким. — Кто там? — шипела Стефи. — Что там такое? Кто пришел? Народ так сопел в уши, что Агате совершенно ничего не было слышно, или двое просто молчали. Водяной, попрыгав за спинами старших, улегся на пол, припал к щели под дверью. — Где боец? — спросил Келдыш ей показалось что он сместился куда то ближе наверное к лестнице кто а ее охранник он пытался меня не впустить в голосе инквизитора явственно прозвучало удивление и и выразительно протянул андре это что про твоего телохранителя шептали агати в затылок а что он ему сделал ты один «Ну что ты? Инквизитор не может ходить один. Ты же, как ловец, прекрасно понимаешь. Безутешные родственники, оскорбленные друзья, прочие мелкие неприятности. Но мои люди не войдут сюда, если ты об этом. А тебе что, мало меня одного?» «Тишина!» «Игорь», — сказал Андрей серьезно, — «пропусти. Я не хочу причинить тебе вред». «О, мне так жаль твои нежные чувства», — саркастически отозвался Килдыш. «А как насчет девочки и остальных детей?» «Никто не пострадает». «Неужели?» «Тишина». «Хорошая защита, ловец». «Зачем ты это делаешь?» «Я просто хочу пройти». «Я Амортимер». «Тишина». «Зачем тебе она?» «А зачем она тебе?» «Тишина. Тебя не возмущает, что всю магию получила эта бездарь. Она не оставила тебе даже кусочка, хотя ты очень в этом нуждаешься. Разве это справедливо?» «Так ты восстанавливаешь справедливость?» «А разве не этим мы с тобой уже столько лет занимаемся? Восстанавливаем справедливость так, как мы ее понимаем?» — Ты ловишь, я казню. Я ставлю последнюю точку. В этом все дело, да? — Думаешь, я не знаю, что вы называете меня палачом? — Не знал, что ты казнишь и невинных. — Ты считаешь это казнью? — А ты? — Магия к ней попала по ошибке, по глупой случайности. Она даже не почувствует ее исчезновение, как не чувствует сейчас ее присутствие. Неужели? Ты понимаешь, что она может натворить, когда войдет в полную силу? Ее родители по сравнению с ней просто цветочки. Что бы она ни натворила, это куда меньше, чем ты делаешь сейчас. С каких пор ты сам решаешь, кто прав, кто виноват? Тишина. о твоей магии необычный вкус. — Что, редко доводилось пробовать ловцов? — приглушенно спросил Келдыш. — По правде говоря, ты первый. Вы же так преданы нашему делу. И что дальше, а, Игорь? Ударить ты не можешь, слишком быстро потеряешь свою силу. Связаться тоже ни с кем не сможешь, не дам. Но подумай, какие у тебя шансы? Агата повернулась, впихивая друзей в комнату. «Значит, магия бессильна? У кого с собой сотовый?» Стефи и Водяной вскинули руки. «Звоните директору и вот по этому телефону. Скажите Агата у черного ловца. Здесь инквизитор». «Что? Кто?» — засуетилась Стефи. «Агат, повтори!» «Я запомнил!» — прикрикнул на нее маленький Водяной. «А потом...» «Набирайте пожарную, скорую, полицию, спасателей. Врите, что хотите, только чтобы приехали поскорее». «Инквизитор?» — переспросила бледная Люси, прижимая к груди забытое полотенце. «Похоже, она единственная, кто понимал, что это значит». Карл с беспокойством переводил глаза с нее на друзей, поспешно щелкавших кнопками телефонов. «А в чем дело-то?» — Агата метнулась мимо него к двери, услышала мягкое «У тебя уже дрожат руки, ловец». — Что он делает? — спросил Димитров одними губами. — Он его убивает. Агата стояла, глядя на свои прижатые к двери ладони. У нее тоже начали трястись пальцы. — Никто не берет трубку! — крикнул ей от окна водяной. — Шлите сообщения! — Агата оглянулась. Пара земляных растерянно топталась посреди комнаты. Камень и металл. Металл и камень. Агата с судорожным вздохом огляделась, посмотрела на потолок, на по-модному лишь слегка заделанную кладку. В этом доме жило несколько поколений магов, наверное, сами стены здесь пропитаны волшебством. «Земляные», — резко сказала Агата. Они вздрогнули, испуганно уставившись на нее. «Поговорите с домом, пусть начнет отдавать Игорю свою магию, чтобы он подольше продержался». Они поняли сразу. Умницы, умницы! дружно закивали. Карл выпрямился, вытянулся весь, приподнимая руки ладонями вверх. Люси, наоборот, наклонила голову, напряглась, сжимая кулаки, зашевелила губами, упрашивает железо, что ли? «А мне что делать?» — спросил Димитров. Незаметно для себя Агата стала тут главной. «Не знаю». Она вновь прижалась ухом к двери. «Зачем этот пришел? Чего он хочет?» — Меня. Ей не нравилась тишина за дверью. В ней кто-то трудно дышал или она просто слышит свое собственное дыхание. Может, придется его как-нибудь отвлечь, но у тебя будет только одна попытка. А еще лучше держитесь от него подальше. Инквизитор выпьет вас всех одним глотком. Димитров больно ухватил ее запястье, когда Агата повернула ручку двери. — А тебя? — Агата терпеливо отцепила его пальцы. — У меня взять нечего. Она приоткрыла дверь ровно настолько, чтобы выскользнуть наружу, закрыла и прижалась к ней спиной. Келдыш коса полусидел, полулежал поперек ступенек, зацепившись сгибом локтя за один из столбиков перил. Уже почти на верхней площадке. Наверное, и отступал по мере того, как инквизитор подходил ближе. Тот теперь стоял в самом низу лестницы и, подняв голову, смотрел на нее. «Но все, хватит», — сказала Агата ему и Келдышу. Присев, взяла Игоря за руку. Упершись подбородком в грудь, он смотрел на нее из-под лобья. Бледные губы его шевельнулись. «Не, смей», — разобрала Агата. Сильнее сжала неподвижную ледяную кисть. Пальцы коснулись кольца. Хватит, я сказала, повторила, не глядя на инквизитора. Но, Агата, рассудительно сказал тот, я же не идиот, чтобы идти мимо живого ловца. Если хочешь это прекратить, выходи из-за его прикрытия. Хорошо, нетерпеливо сказала Агата, только отойдите. Шагов она не услышала, но потому как Келдыш с громким всхлипом, точно выныривая из-под воды, вздохнул, поняла, что инквизитор отошел от лестницы. Агата взяла вторую руку ловца, начала растирать. «Да уж одной головной болью вы не отделаетесь». Серые губы дрогнули в кривой усмешке. «Рады?» «Хоть кто-то за меня отомстил». «Оставьте в покое, Крис». «Еще немного». Его рука двинулась в немом протесте, но даже то, что он вообще мог пошевелиться... Агата, не оглядываясь, захлопнула приоткрывшуюся дверь спальни. Инквизитор наблюдал за ней, прислонившись к столу. Ждал. «Сейчас», — утешающе сказала Агата. «Ему и Килдышу». Пальцы Игоря сжались в последнем усилии. «Стой, подожди, не надо, не надо!» Агата легко высвободилась, осторожно перешагивая через него по ступенькам, спустилась и встала, глядя на Андре. — Остальные ни при чем, ведь так? Вам нужна одна я. — Я в состоянии себя контролировать. — Спасибо. Агата подняла брови, копируя вежливо язвительную интонацию Келдыша. «Неужели — Неужели? Ноздри слухача дрогнули. — А как же тогда мой телохранитель? Инквизитор отмахнулся, мешал. Всего-навсего. Глаза-колодцы, сухое, будто стянутое к подбородку лицо, ухоженные мягкие руки, очень белые на фоне серого балахона. Пальцы сжимаются-разжимаются, точно инквизитор готовится к проигрышу сложного музыкального этюда. — Мне встать, сесть, лечь? — спросила Агата. Говорить у нее получалось с насмешкой, а внутри все тряслось, все поджилки, так это называется. Слухач, не отрывая от нее широких глаз, павел рукой. «Лучше присядь». Агата с ногами забралась на стол, уткнулась подбородком в колени, спросила с нездоровым любопытством. «А как вы собираетесь найти мою магию, если я сама не знаю, где она?» «Я найду». Агата краем глаза следила, как он обходит ее, словно примеривается. Руки его медленно поднимались, мягко округленные, как будто инквизитор держал между ладоней невидимый шар. Выдохнул. — Интересно. андрей остановился перед ней, пораженно покачивая головой. — Удивительно. — Великолепно. Наверное, она могла бы растаять от всех этих комплиментов, если б только забыла, что он оценивает ее исключительно как гурман новые вкусные блюды Что ж, приступим. Агата съежилась, сильнее притягивая к груди колени, бросила затравленный взгляд за его спину и изумленно перевела дыхание. Слухач перехватил ее взгляд, обернулся. «Это что еще?» Келдыш стоял, навалившись на перила, пошатываясь, но стоял. «Как?» — инквизитор метнулся к лестнице. Ловец тяжело вскинул руку, Андреа отбросила, как будто он получил удар в грудь. Но он тут же выправился, снова шагнул вперед. Теперь жест Келдыша был уже только жестом защиты. Агата вскочила, собираясь прыгнуть слухачу на спину. Дверь спальни открылась. «Не надо!» — мысленно закричала Агата. Это был, наверное, самый сильный фейербол, который когда-либо создавал Димитров. Огненный зигзаг прочертил воздух и опалил инквизитору брови, прежде чем тот его заглотил. За эту секунду Келдыш успел отступить. Небрежный взмах инквизиторской длани, и ловец, падая сам, подхватил славяна уже у самого пола. Инквизитор ступил на первую ступеньку лестницы. «Эй!» — звонко окликнула Агата. Слухач обернулся. «Иди сюда! Не отвлекайся!» — подумала она. Старалась не глядеть наверх, там келдыши ребята склонились над Дмитровым. «Зачем вам они?» — спросила Агата. «Зачем? Вот же я!» «Иди!» — думала она. «Иди ко мне!» Андре никакое кольцо для чтения мыслей было не нужно. Ее мысли его не интересовали. Он возвращался, ведомой только своей безграничной жаждой. Инквизитор казался Агате, черной, высасывающей жизни бездонной воронкой. Она смотрела ему в глаза. У наркоманов после приема дозы зрачки сужаются или расширяются. У Инквизитора зрачки расширились до предела. Так что радужка была почти не видна, так и не узнала, какого цвета у него глаза. «Да, пожалуйста», — сказала Агата, — «возьмите все, мне не жалко».